Из-за всего досадного недоразумения появление доктора перед благодарной аудиторией вышло не совсем таким, как он планировал, а точнее совсем не таким. Вместо того, чтобы чинно прошествовать крест Людовика и на ходу огласить причину своей задержки, француз ворвался в комнату в припрыжку и, сопровождаемый удивленными взглядами их созанизаторов, Повис на руке у Шныгина. Старщина сначала не сообразил, что именно к нему прилипло, и даже хотел невежливо стукнуть ладошкой другой руки поприлипали. Хорошо, что вовремя спохватился, а то могло бы выйти так, что занятия спецназовцев у инквизитора отменили бы по причине тяжкой травмы черепа у этого спасителя черепов. «Убери свои руки от экспоната!» — еще раз приказал Габе. Шныгин это распоряжение выполнил и руки убрал. Правда, держать их вытянутыми перед собой почему-то не стал, а просто опустил вдоль тела, на что доктор совершенно не рассчитывал. Только что вольготно навезевший на бицепсе старшины, как гамадрил на ветке Баобаба, француз свалился вниз, и покатился по полу, вызвав оглушительный смех у всех, без исключения их сосценизаторов. И это тоже, естественно, в его планы занятий не входило. Будьте добры, сядьте все на свои места, довольно вежливым тоном попросил бойцов доктор, поднимаясь с пола. Шнегин тут же отправился на ранее облюбованное пластиковое сиденье. А вот Пацук вознамерился занять раритетное кресло. Под пристальным взглядом Габе Миколе пришлось отказаться от этого намерения, и Есаул пристроился рядом со своими сослуживцами. Габе занял место руководителя и, прокашившись, принялся раскладывать на журнальном столике какие-то бумаги. Продолжалось это довольно долго, и их сационизаторы, и без того удивленные нестандартным началом занятий, с нетерпением ожидали, что еще за сюрприз им преподнесет француз. А доктор снова прокашлялся и, наконец, оставил бумаги в покое. «Итак, сегодня у нас не совсем обычная тема занятий», — проговорил он внимательно осматривал своих учеников сегодня мы не будем практиковаться в сопротивлении ментальному воздействию или в методах нанесения такового а поговорим о культуре в широком смысле этого слова то есть обсудим можно или нельзя ковыряться пальцем в носу при дамах ехидно поинтересовался шныгин и это тоже Усмехнулся Габе, начавший приходить в себя. То есть обсудим и культуру поведения, но упор будет не на этом. Кстати, как вы думаете, почему я пришел на занятия не сразу? Диарея замучила, предположил Пацюк и нарвался на такой красноречивый взгляд француза, что дальше развивать эту тему не рискнул. Жаль, что не диарея. Горосом вздохнул Микола и тут же поправился. То есть, жаль, что я не угадал. Ну, диарея, я имею в виду. Я ее вообще не имел. Очень хорошо. Переоделся самостинника Габе. Так вот, цель моей задержки заключалась в том, чтобы дать вам побыть одним в чужом доме. Мне это лишний раз позволило изучить особенности культурного воспитания каждого из вас. А у вас был шанс показать, что вы можете контролировать рефлекторные действия, мотивированы глубинной памятью подсознания. Однако ваше альтер-эго в этот раз... Докончить фразу доктора не успел. В кабинет двери довольно громко постучали... Не успел Г.Б. даже открыть рот, чтобы ответить стучавшим, как грохот прекратился, и дверь распахнулась. А на пороге появился подполковник Раимов, наглядно продемонстрировав собравшимся влияние подкорки головного мозга на рефлекторное поведение индивидуума. «Извините, если помешал, но у вас пополнение». Проговорил командир базы, я ступив на шаг данное пополнение и продемонстрировал. Им оказалось никто иной, как Сара Штольц, собственной персоной. Девушка с улыбкой вошла в кабинет, и бойцы приветственно загудели. Все, ну, за исключением пацука. Микола не гудел. Вместо этого Исаул довольно бесцеремонно фыркнул и заявил «Вот те, на те хрен из-под кровати!» Явилась, не запылилась, и ведь ни одной ноги по дороге не сломала. «Ого! Да я стрю у вас настоящая любовь <смех> в рыбаре!» Удивленно присвистнул Шныгин, посмотрев на украинца. «У тебя все отдыхи на море так заканчиваются?» А у него вообще все никак как у людей заканчиваться, презрительно фыркнула Сара, опускаясь в свободное кресло. Особенно отдых, где бы он ни проходил. — Вы о чем? — поинтересовался у собеседников, ничего не понимающий Кэдна. — По-моему, о комбайнах, — подсказал ему Зыбцех, чем ввел Капрала в полнейшее замешательство, да и не только его. «Ну, вы тут занимайтесь!» Почему-то смущенно проговорил Раимов и покинул кабинет. «Ну что ж, мы тут позанимаемся!» Согласился с ним Габе, задумчиво глядя на Сарус Миколы. «Вот только вопрос, чем именно!» Глава вторая. «Земля. Год не маркирован». Офис небожителей, в простонародье называемый Кремлем. Внутренности Кремля мало известны даже небожителям, не говоря уже о широкой публике. Время рабочее с 8 до 5. Обед в постель, естественно. Если кто-то считает, что в Кремле все подряд медом намазано, Можете сходить туда сами, проверить. Со слов анонимного источника могу клятвенно сообщить, что не медом, да, ну, короче, ничем там не, на не измазано, а наоборот все абсолютно стерильно. Ковры лежат, паркет тускло сверцает там, где положено. Люди ходят, прилично одеты, между прочим и сосредоточенные, словно архангелы, на инспекции в преисподней. Кто не верит, может сходить и убедиться лично. Если пропустят, конечно. Ну, а если нет, то совет, проявляющий любопытство один, становитесь президентами. Только помните, что вам придется раз и навсегда забыть о нормированных рабочих днях, гарантированных выходных в свободном личном времени, бутылки пива на сон грядущие и ковыряние в носу, например. Поскольку станете вы человеком публичным, на вас будет смотреть вся страна через объективы камер телерепортеров и прочих папарацци. А единственным по-настоящему частным владением Станет ваш туалет. Да, и то только после того, как его соответствующие органы проверят. А уж что они там после проверки навтыкают, даже Господу Богу неизвестно. В общем, будет вам жить крайне тяжело. О многих своих любимых делах забудьте на четыре года, это как минимум. А станете себя плохо вести, Еще и на второй срок изберут. Ну, впрочем, бывают и исключения. Вон Бил Клинтон с Моникой Левинский озарничал и думал, что от кресла президента теперь ему не отвертеться. А что из этого получилось, и сами знаете. Но это в Америке. А у нас в России подобное безобразие президенту так просто с рук бы не сошло получил бы третий срок, как пить дать. Впрочем, это дело давнее, а сейчас у российского президента накопились совсем иные проблемы. Министр обороны, например, который прицепился к главе государства, как банный лист к цинковому тазику, и следовал за президентом неотступно, при этом так жалобно и противно гундосил, что глава государства начал серьезно подумать о том, не подать ли ему в отставку от греха подальше. Грех ответ на такие мысли жутко удивился и даже обиделся. Его-то как раз к президенту и близко не подпускали. И если на свете было место, дальше расположенного греха, чем кресло российского президента, что сам грех о нем ничего не ведал. К тому же он был совершенно ни при чем, и виноватым себя в том, что министр достал президента, совершенно не чувствовал. Поэтому обиделся и стал искать тайный ход в Кремль, чтобы лично выяснить отношения с президентом. И нашел его в лице молоденькой посудомойщицы Клавы, которая однажды, увлекшись чтением любовных романов, так сильно благотилась на стенку в кладовке, что та рухнула внутрь. Клава тоже рухнула внутрь, но это сначала, а затем, перепугавшись, что за почву недвижимости ее могут и оштрафовать, заслонила дыру в стене шкафом. Нечасто по вечерам, терзаемо скукой, жазной к знаниям, Забиралась в эту дуру и тихо бродила по тайным коридорам, огромными кусками проглатывая новую информацию.